Правило 28. Взаимодействуйте. Очень часто родители, сами того не замечая, оставляют детей за бортом происходящих Вначале они слишком малы, чтобы что-то понимать, а потом вы просто по инерции продолжаете решать все сами без их участия. К чему вам лишние трудности? Да, все верно, но полноценное общение, в которое включены все члены семьи и старый мал – Это еще один крайне важный шаг на пути к построению сплоченной, гармоничной семейной команды. Что же я проповедую вам на этот раз? О каком именно общении идет речь? Чтобы было понятнее, приведу пару примеров. Объявляете ли вы своим детям, что к вам должен кто-то прийти? Вероятно, да, если дети хорошо знакомы с гостем, и тем более, если они любят этого человека. Но что, если он им совсем не знаком? К примеру, вы ждете замерщика из обойной фирмы или мастера, который должен отремонтировать посудомоечную машину. А когда вы усаживаете своего малыша в машину, вы всегда рассказываете ему, куда вы направляетесь. Пусть для вас маршрут очевиден, но для ребенка это может быть вовсе не так. И не забывайте о том, что общение – двусторонний процесс. Хорошо, допустим, вы сообщаете всем членам семьи, что и выделяя, почему происходит, но вы должны точно так же обращаться к ним за советами и поддержкой, выяснять их мнение. Советуетесь ли вы с детьми, обсуждая, куда поехать в отпуск? В подростковом возрасте они, вероятно, будут уведомлять вас о своих мыслях по подобным поводам и без ваших наводящих вопросов, но и о шести-семилетних забывать тоже нельзя. А поинтересуетесь ли вы пожеланиями детей, если решили купить новую машину? само собой, я не советую вам обязательно покупать ламборджини, если они посоветуют вам сделать именно это. Но вы можете выяснить, что именно хотели бы получить дети от нового автомобиля. Может быть, им бы хотелось побольше места в задней части салона или багажник на крыше для серфинговой доски, или откидывающийся люк. Ведь если вы выслушаете их соображения, то вероятность того, что они в конечном итоге останутся довольны вашим выбором, существенно возрастает. Если вы постоянно учитываете все вышеизложенное, считаете, что вы заработали высший балл. И вообще, в таком случае вы, а не я должны писать эту книгу, потому что я не всегда об этом помню. Однако вспоминаю достаточно часто, чтобы видеть, насколько детям важно чувствовать себя неотъемлемой и равноправной частью семьи. К тому же, если они в курсе происходящего, они могут оказать неоценимую помощь. Да, идеи, которых полно не них в головах, необходимо тщательно просеивать, однако порой именно из них можно выловить действительно полезные предложения, которые вам самим ни за что не придут в голову.